радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Многое из созданного Шмелевым – подлинное богословие в образах. Горе тем, которые мудры в своих глазах даром на этот пророческий текст указал он своему читателю. «Именно на тех, кто, вознесшись в гордыне разума своего, отверг в ослеплении веру и соблазнил тем народ, возлагая теперь Шмелев главную вину за происшедшее – на русскую интеллигенцию. Она от православия отреклась и тем соблазняла народ. Вот корень зла». В рассказе «Свет вечный» рассказчик интеллигент вдруг прозревает истину открывшуюся ему в незначительном внешнем событии. остановившись на ночлег у крепкого религиозными устоями мужика он не усомнившись в своей правоте начал ужинать колбасою «Великий пяток и тем соблазнил младшего из сыновей благочестивого хозяина парень украдко отрезал себе кусок от початого круга не в силах устоять узнавший о том отец призвал его к себе. И юное его лицо сказало все. Стал перед отцом потупец. Стыд, жгучий стыд, покорность, безответность, сознание неотвратимого и должного было во всей его фигуре. Такое детское и чистое сознание вины и искупления. Мне вдруг открылось, что это за мою вину. Шмелев в том призывает всех покаяться, призвав в том свою вину. А то ведь все на других кивают. Мы-то вот сами чисты. Не зная православия, интеллигент всегда готов к мысли об обновлении религии. Персонаж рассказа «Два Ивана», радостно встретивший революцию, не сомневаясь, утверждает, что церковь обновится, и там будет революция. А в свой срок он становится жертвой всех этих бесовских событий. Важнейшая мысль шмелёва интеллигенция, не имевшая веры, смогла увидеть в истории России только дурное – этой причины и, и следствии того, что Россия оказалась чуждой интеллигентскому сознанию, и интеллигенция осталась ей чуждой. «Наша интеллигенция, – пишет Шмелев, – безотчетно и безоглядно хватала все, что вином ударяло в голову, до да безбрежья социализма. От ума вкусила, поверила только пяти чувствам и отвергла Бога, сделала Богом человек. Она любила минутное отлюбила множество идеалов и кумиров. Руководимые отцветами религии, До слез наслаждения спорил о правде и справедливости и взяла за маяк туманность. Этот маяк был для народа смутен. Народ вынашивал своего, живого Бога, Бога правды, ему доступного, веления коего не приложены. Народ понимал чутко и света тьму, грех и духовный подвиг. Этого Бога в народе не раскрыли. Ему показали иного Бога, его самого, человечества, Бога-призрак. Народ сводили с высот духовных, вели от источника, к которым он тянулся. Над его суевериями издевались. Над миллиардами верств святой страды, над путями к угодникам смеялись. Теперь эти пути закрыты, и останки великих духом с издевкой кинуты. Народу показывали в далях туманный призрак. Ему давали тусклые гуманистические идеалы, мало ему понятные. Народу мистику, жадному до глубин духовных, указали пустую отмель. Он живого Бога хотел, ему указали мертвого. Он ожидал неба, ему предложили землю, глушили совесть. Ему соступление внушали человечество, свобода, равенство, братство. Вот подлинная православная мудрость писателя. Гуманистический идеал, царство на земле, причина всех зол. И Шмелев пророчески предрекает, из этой религии только плоти, выход один в тупик. Подобно Достоевскому он разоблачает фальш понятий свободы, равенства и братства в их безрелигиозном понимании. Главная беда и вина либерально-демократической интеллигенции, вот какова русская интеллигенция, роковым образом не смогла создать крепкого национального ядра, к которому бы тянулась самое сильное, самое яркая по талантам из-за всего русского живого не было национально воспитанной сильной русской интеллигенции. Из сказанного ясен ответ на проклятый вопрос русского сознания, что делать. Вот что. Шмелев пишет. Лучшей части народа его интеллигенции надо понять свое национальное значение, понять Россию, ее пути. Каждый народ имеет свои пути. И понявший идти покорно, покорно целям, указанным судьбою, смыслом истории, Богом. В незавершённом романе «Солдаты» Шмелёв высказал как важнейшую ту же мысль. «Наша цель в том, чтобы найти национальные основы. Наши цели. Иначе мы не нация, которая живёт, развивается, а пыль – случайность, которая может и пропасть в случайном. И эти национальные основы не могут мыслиться вне православия. Надо жить по-божье. Вот основа. Положите во главу угла. Устроить нашу жизнь по-божье. Раз. И прочие народы научить ему. Два у других народов вы не услышите по-божьи. В богатейших и сильнейших странах что? Там другое, не по-божьи. А как мне приятно как мне полезно, мне? А как это приятно и полезное заполучить? А как, возможно, легче и практичнее? Вот здесь Шмелев выступает как несомненный наследник Достоевского. Он четко разделяет православный мир и западную цивилизацию, определяет их основополагающее начало – божья правда и корысть корысть потребительства. И как Достоевский он видит выход в одном – передать истину, которую несет в себе Россия – Западу, иначе гибель всего. Шмелев три четверти века назад ясно сознал и выразил ту национальную идею, вот которую все никак не могут сыскать праздномысли рубежа тысячелетий. Только теперь начинает возревать в умах, и то весьма немногих, мысль о вселенской религиозной предназначенности России. Вот, последнее место осталось ему на земле. Или отзовемся, и сами в царство внедем, и других приведем. Или велит вострубить архангелу, и суд начнется. Иными словами, из мира еще не взят удерживающий, пока в России хранится верность православию. Хранить его и другим передавать – вот залог спасения. Так формулирует Шмелёв национальную идею русского народа. Беда нашей эмиграции была в том, что многие русские люди смотрели на Россию сквозь шаблоны своего партийного ослепления. И поэтому роман солдаты и втихую открыто травили. Ведь Шмелев дерзнул в нем русскую армию показать не охаивая. Он дерзнул русского офицера выставить не тупицы и держи мордой, а проник в его душевную красоту и показал его верным сыном Отечества. И оказавшись там, в изгнании, вот они, эти прежние борцы-слепцы, так и не поняли ничего и продолжали тянуть свои прежние революционные песни. А Шмелев всем как поперек стоял. Не могло понравиться им обращение писателя к национальной идее, к той идее, которую они оплевывали еще в предреволюционные годы и делали это с наслаждением. И ничего не могли умнее и оригинальнее придумать, как только бросить свое прежнее истеричное черносотенец. Это вечная беда нашей русской интеллигенции. И до сих пор слышим мы то же самое. И вот им, этим светлым борцам, Шмелев осмелился бросить в лицо правду, да еще поручив высказать ее в своем романе жандармскому ротмистру. Это уж они, конечно, совсем стерпеть не могли. А... Высказана была истина очень горькая. Политика тут перемешана с таким развратом, что только делается. И не у нас здесь только, повсюду, по всей России. Не о провокаторах я говорю, они всегда были. Правда, не в таком количестве. Нет, я отлично знаю историю революционного движения. У нас богатейший материал. Но знаете, Достоевский в своих бесах изобразил пустяки в смысле грязи и пошлости. И... Подлости добавлю. Если бы вам показать наши материалы, нашу конспирацию, на что идут, и про наше общество я говорю, а не только про политиков, а что говорить. В 1927 году в рассказе «Журавли» Шмелев этим развратителям народа напомнила об их отношении к тому делу, которым они губили Россию. Героиня размышляет. Она перечитала, что только могла найти о революционном терроре былых времен, и ее поразила исступленность, какой-то религиозный пафос. «Наш святой подвиг», «Наш священный долг», «Высокое счастье народа», «Во имя высочайшей святынь надо уметь перешагнуть даже через трупы близких, переступить порог». Эти фразы ей прожигали душу. вычитанные из Михайловского к народовольцам. Борцы этого периода поднимали нашу жизнь чуть не до уровня первых христиан. Или террор 70-х годов не переделали, а не доделали. Все это поражало ее кощунством. Тогда молились. Почему же теперь спокойствие? А мы ведь помним, революционная идеология еще Чернышевским создавалась как замена религии. Со многими внешними чертами религиозного сознания. Шмелёв это лишь напомнил. И отношение к тому его героине есть его собственное, конечно, отношение. И ведь недаром же наследники этой идеологии отказались печатать злую правду в главе о Чернышевском из Набоковского дара. Шмелёв сумел сказать горькое, понимая, где пребывает их главный враг – бесы революции. Они ведь пытались не без успеха отчасти развратить и будущих пастырей народа, В солдатах старосеминарские швейцар жалуется Прямо ваше благородие никакого сладу И начальство наше никуда, никакой дисциплины. Воспитатели водку с ними хлещут, а то чего и хуже. Одна, можно сказать, похабщина, только и слышишь, что мать да мать. Так что Шмелев все это видел, все знал. И поэтому обвинение ему в том, что он паток и Россию залил, неверны. Просто клевета. Ни одна патока в русской жизни показана Шмелеву. И очень жестко, даже жестоко сказал Шмелев об интеллигентах, пошедших в к большевистской власти, показал их полную беспринципность, неверие ни во что, кроме собственного материального благополучия. Во взглядах Шмелева проявилось то противостояние чуждой русскому духу идеи, которое впервые было обозначено еще в спорах славянофилов с западниками шмелёв конечно, несомненный славянофил. Да, собственно, может ли не быть славянофилом писатель, который утверждает, «Русская культура, запечатленная печатью тысячелетий, крещением в православие, этим и определилась духовная сущность русского народа, его истории и просвещения. Это доказано бесспорной русской историей и всей русской культурой. И еще до научных доказательств Пушкин проникновенно определил – наша просвещенность пошла от монахов. Шмелев понимал – чуждые национальному началу революционеры, либералы, интеллигенты непременно станут искать истины на стороне. А что они там могут отыскать? Он знал и видел. Бредят ослы, что им помогут, Европа им поможет. Да этой Европе требуется самой помощь, ведь она выкинула этот поганый выкидыш воспринят от ее утробы российской слепой дурой-повитухой, принявшей его за долгожданного чадушку. А он давно уже разложился и заразил все кругом. А родимая матушка его горит в гангрене. Шмелев прекрасно понимал истоки революционной идеи коммунизма. Не как Бердяев. Нет, они пришли со стороны и отравили, заразили русское сознание. И... Он знал, ничего не стоит красивые слова совести обо всем прочем, на которой так гораздо Европа. Шмелёв это хорошо понимал. А что теперь видим? Не волнует судьба великого народа, когда-то столь отзывчива на человеческую неправду. Судьба могила 150-миллионного народа. Не волнует. Вот награда за трепетную совесть. Не смущает мировую совесть десятилетия наглых издевательств над целой страной, десятилетия убоя миллионов, не пробуждают спящих за могильные голоса и стоны, не возмущают надругательство над целым светом, над человеческой совестью. Запомни это, отринутый русский человек, замордованная Россия. Это современная европейская культура, демократическая культура. Ах, к сожалению, плохо мы помним это. А ведь как злободневно звучат слова Шмелева в наше время. И позднее писатель очень многие публицистические выступления посвятит этому. Помните, русские люди, как самые респектабельные европейцы наживались на ваших бедах и страданиях? А действительно наживались. Даже хваленый Нансен, например, Шмелев горькие вещи об этом говорит. А этого не хотят помнить. И снова, снова рвутся в объятия того же Запада и даже хуже не Европы, а Америки. Можно долго цитировать шмелевские обличения Запада, но еще дольше свидетельство его любви к России. Среди всей русской писательской миграции не сыщется равного Шмелеву, и Россия для него прежде всего страна православная. Он пишет, «В великом сонме святых России, кого своими назвал народ, вы признаете его дух и плоть, Сергия Радонежского». Тихона Задонского, Нила Сорского, Митрофани Воронежского, Серафима Саровского, всерусских, ставших с урочищей уездов, и многих-многих души высокой, народных подлинно. Шмелев создал многие великие характеры, отразившие себе величие России и русского народа. «Русскость русского человека», как сказал об этом ильин За два месяца до смерти, в апреле 1950 -го года, шмелёв написал рассказ «Приятная прогулка», который отмечен могучим величественным характером, старого князя, подобного тому многовековому дубу, что стоит в его усадьбе, отмечая могилу давнего предка героя Древней Руси. Вот на таких характерах стояла Русь, такими крепилась. И в словах князя итоговое осмысление самим писателем природы русского человека. А народ, я это знаю по моему народу, По моим успенским мужикам, по моим слугам народ несет в себе бессознательно, стихийно веру, что он никак не хуже других народов, что он со своими князьями и царями творил Россию, святую Русь. Этого нельзя выправить из его недр душевных. Вы, конечно, не раз замечали в русском человеке его исключительные качества, независимость, чувство личного достоинства. Это отмечено Пушкиным. Мои старики в Успенском говорят мне, ты, князь, держат себя на равной ноге со мной, спорят и даже наставляют. Ни татарское иго, ни крепостное право не оставили следа в характере народном, не придавили его, он слишком закален, упруг. Почему? Что за чудеса? Я часто об этом думал. И объясняю это у народа сознанием своего образа и подобия, вложенного нашим православием. Это общее наше племенное Этого было в народе больше, теперь слабеет. Видит меньше примеров, служений, долг. Народ слишком отдален от лучших людей у нас, и дурно его воспитывают. Но закваска его жива, не в ту не совершали подвиги, Не могли бесследно пропасть жертвы исторических родов, творивших Святую Русь. Эти роскошнейшие цветы – духовные нашей истории, назначенные ему в удел. Душу свою положить за други своя может быть, за целый мир положить. Все это сказано вполне определенно. И главный смысл бытия народа русского по Шмелеву в его православном служении может быть целому миру. Это определено ощущением в себе Бога, образы и подобие Его и несением в себе той любви, выше которой, по слову Спасителя, нет. Шмелев это видел и ощущал. Он видел это в России. Но не всем это было дано. И вот те проблемы, которыми болел Шмелёв, приехав из России, он сосредоточил в одном из своих шедевров – в романе «Няни из Москвы», который был написан в начале 30-х годов. Ну, за этим романом прочно закрепилось стереотипное мнение «Сказка». Ну и сама няня, героиня-рассказчица, воспринимается как бы сквозь сказочный образ Серого Волка, верно служившего Ивану Царевичу и устроившего его счастье. Недаром же дважды повторяются слова, сказанные героиней романа Катечкой, которую воспитала старая няня. «Я тебе сама глазки закрою, похороню тебя честь-честью, как И Иван Царевич Серого Волка хоронил». Вот этими словами завершается и все повествование. Только вот это сказочное, что многие заметили, это внешнее, это сразу увлекает внимание, а роман-то о другом совсем. Это роман не о сказочном чуде, это роман о чуде, совершенном промыслом Божьим. Ведь что есть чудо? Это внешнее нарушение естественных, ненарушаемых законов тварного мира. Но надо задать вопрос, а действительно ли они естественны и подлинно ли ненарушаемы? Мы ведь действуем согласно законам поврежденного падения мира. И они, законы эти, лишь нашему несовершенному разуму кажутся непреодолимыми. А мир горний существует иными установлениями. И порой то, что движет горним, проникает в мир дольний. Человеку это представляется чудом. Это проникновение может совершаться только промыслительной волею Божией. Промысл же совершается в соработничестве, в синергийном взаимодействии воли Божьей, с сподчиняющей себя этой воле волею человека. И поэтому, можно сказать, старая няня никакого чуда не совершает. Она лишь живет и действует, согласуется со своей верою. И эта вера творит чудеса. Вот об этом и написан роман. Промысл Божий, еще раз повторим, вел Шмелева. И не мог писатель не осмыслять раз за разом и художественно осмыслять это. Начало, руководящие действиями человека, который придает себя верою своей воле Творца. Вот что привлекает Шмелева. Это сказка? Ну что ж, ведь даже Евангелие тоже сказкой кто-то называет. В Евангелии чудес не в пример больше. Нет, это не сказка. Это проявление духовной реальности. И есть вот одна важная причина подобного восприятия романа шмелёва восприятие как сказки. Потому что творческий метод, основанный автором при создании «Няни из Москвы», не есть реализм. Мы уже привыкли к реалистическим критериям и относимся ко всему с точки зрения житейского правдоподобия. А Шмелев преодолевает реализм, выходит за его рамки. Он выходит из тех тупиков, которые созданы реалистическим типом художественного отображения. И он нашел выход посредством горизонтальных перемещений на уровне реализма, в какие-то другие методы, а движением по вертикали, ввысь. Еще в дореволюционное время, вспомним, Шмелев пытался освоить тот принцип, который он видел в в обретении укрытой красоты под гримасами жизни. Гримасы жизни – ничто, красота, укрытая под ними. Вот главное, вот что нужно выявить. И ставя перед собой такую задачу, Шмелев постепенно одолевал важнейшие особенности реалистического мировидения. Реальное правдоподобие, типизацию, детерминизм, историзм, преимущество критического восприятия мира. Теперь писатель ищет проявление веры следствие которой кому-то кажется неправдоподобным чудом, а оно, следствие веры, повторимся, естественно, по законам горнего мира. И для недуховного сознания это все походит на сказку. Художник не отображает социальные типы, а пытается раскрыть образ и подобие в человеке, ищет неприходящее, но вечное. Теперь он видит, определяющими в поведении человека не социальные, политические, экономические, биологические и прочие побуждения, у него это было прежде, но духовное тяготение к Божьей правде, жажду Бога. Теперь он ищет освобождение от губительного воздействия исторических обстоятельств, показывает человека вне истории, не во времени, а в вечности. Теперь он хорошо видит все гримасы жизни, но для него важнее укрытая под ними красота бытия, то есть... Правда Божья, образ и подобие в человеке. Найдите сущность, повелевающую без насилия, без подавлений человека. Жизнь расцветет чудесно, под всеми ярлыками. Так писал он, определяя для себя смысл своего искусства в статье «Пути мертвые и живые». Я вижу только одну такую сущность. Вот его мысль. Это сущность возрождения жизни на основе религиозной, на основе высоконравственной, евангельской учение деятельной любви. Вот что становится в основе того метода, которым Шмелев в своем творчестве заменил реализм. Искать евангельское учение деятельной любви, искать проявление этого в жизни. В этом смысле Шмелев уникальный писатель. Ему удавалось изображение идеала, что вообще очень трудно в литературе в искусстве. Ему удавалось показать добро, прекрасное, побеждающее. Причем удавалось с истинной художественной силой. Герои Шмелева – это сильные, благородные и добрые люди. Будь они простыми замоскворецкими мастеровыми, кучерами, плотниками или купцами, или священнослужителями, или военными, как старый полковник в романе «Солдат». Все они у Шмелева живые, зримые, реальные. Или природа прекрасная, яблони в цвету, сирень благоуханная, весенние тополя. Каждая страница Шмелева расцветает перед нами в дивную картину в гармонии, благодарении и благословении всего сущего. Вот с этими словами издательницы последнего собрания сочинений Шмелева Осьмининой я согласен вполне. Это прекрасно сказано. А как назвать новый метод, который освоил Шмелев? Вот когда-то творческий метод Достоевского, который искал на тех же путях выхода из уже наметившихся реалистических тупиков, называли фантастическим реализмом. Ну, наверное, неудачный термин. Не нашлось обозначения и для творческого метода Чехова освоившего те же пути в искусстве и много давшего в области не только содержания, но и формального своеобразия произведения. И тут нередко ограничивались незатейливым определением. Реализм Чехова. Шмелев является последователем именно Достоевского и Чехова и пошел в чем-то дальше их в методе эстетического освоения бытия. Как обозначить этот метод? Какой найти для него термин? Трудно сказать. Ну, может быть, просто как начало условное, можно сказать, что это духовный реализм. Может быть, потом найдется новое слово. Можно только утверждать. И Достоевский, и Чехов, и шмелёв являются создателями именно нового метода художественного мироотображения. Сам Шмелев видел одним из своих предшественников Пушкина. Ну и не будем спорить, Пушкин в некотором смысле над всеми методами. Однако, особенно в Борисе Годунове, его близость к духовному реализму несомненна. Предощущением этого метода был полон Гоголь. Он первым поставил перед собой задачу освоения реальности по иным, нежели реалистические принципы. Правда, задача оказалась не по времени сложной, еще и реализм-то не был основан как должно. И Гоголь обогатил, конечно, свое время, но он и обогнал его. Это стало его трагедией. Первый, конечно, мощный прорыв осуществил именно Достоевский. И важнейшей особенностью этого нового метода, ну, будем называть его пока духовным реализмом, становится духовное осмысление в жизни в рамках секулярной культуры, а затем выход за эти рамки, освоение пространства вне душевной сферы, над этой душевной сферой. Именно так выразил это сам Шамилев, называя «извечной заветной целью великого искусства слова» воплощение Бога в жизни, воплощение жизни в Боге. Конечно, мы можем сказать, ничего не может быть выше в искусстве. Дорогие братья и сестры!